Глава 30. Мы рассматривали друг друга. Я насторожена, а мужчина с интересом. Довольно высокий стройный, с какой-то хищной грацией. Иссиня-чёрные волосы собраны в элегантный хвост, смоглая кожа, твёрдый подбородок, красиво очерченные губы насмешливо кривились, а вот глаза, яркие, пронзительные, голубые омуты смотрели на меня изучающе. Рад встречи, Лейлин, улыбнулся мужчина. Меня зовут Каэль!» — Вздёрнул подбородок и сделал несколько шагов назад, увеличивая расстояние между нами. Хорошо, хмыкнул незнакомец. Пусть будет Каэль!» Он произнёс моё имя, растягивая гласные, будто катая на языке пробуя его на вкус. Смаку я. Могу я узнать, кто вы такой? напряжённо спросила я. Что-то в этом типе меня настораживало. От него шла такая мощная энергетика, что я ощущала ее физически. Конечно, можешь, радость моя, мурлыкнул тип, а в его голубых глазах закружились смешинки. Он еще и издевается. Не стала подаваться на провокацию, сложила руки на груди и выжидательно уставилась ему в глаза. Он всплеснул руками, наигранно вздохнул. Где же мои манеры? Нас же не представили, прости, дорогая. Мужчина слегка поклонился. Верлиан, Карлайл, Слайвер, Тоберон. принц Ламрена и твой жених. О, он с наслаждением оценил всю гамму чувств, промелькнувшую на моем лице. А я не разочаровала. Даже не попыталась скрыть своего негодования и возмущения. Спешу вас разочаровать, ваше высочество. Процедила я с едва сдерживаемой яростью: "Но вы слегка опоздали. У меня уже есть жених". Я продемонстрировала руку с кольцом, которое всего пару часов назад так отчаянно пыталась снять. Хвала богам, мне это не удалось. Сейчас это мой единственный щит против полоумного хозяина замка, возомнившего, что я его невеста, которому меня внезапно занесло. Принц Ламрена расхохотался, Задорно и весело Видимо, его высочество совершенно не смутил мой средний палец, красноречиво оттопыренный и слегка загораживающий собой собственно, само кольцо на безымянном. «А моя будущая жена с характером, восхитился он. Сочувствую, не стоит. Он шагнул ко мне, я тут же отошла еще на несколько шагов, что не укрылась от новоявленного жениха. Принц нахмурился и уже серьезно произнес. Я понимаю, что для тебя это всё полная неожиданность. Я надеялся, что у нас с тобой будет время узнать друг друга поближе. Но обстоятельства складываются так, что нужно торопиться. К тому же, он красноречиво покосился на брошенный мной браслет. Ты ведь сама активировала артефакт и перенеслась ко мне. Значит, не будем откладывать свадьбу. Он точно сумасшедший. Это вы прислали мне цветы и подарок, не спрашивала, утверждала я. Только как? Как вам это удалось? Мы ведь находимся на другом материке, академия защищена мощными охранными заклинаниями. Видишь, как хорошо, что у меня в академии нашлись союзники. Самодовольно улыбнулся мужчина. Я потрясённо смотрела на него, разум отказывался верить в это. В нашу комнату могла войти только я. Кэтрин. и Ириан, тихо произнесла, глядя в его голубые глаза. Риан не приносил подарков, как выяснилось. От этих слов больно кольнуло в груди. Это сделала моя соседка. Кэтрин помогала вам. Красивые губы медленно расползлись в улыбке. Не только красивая, но и умная. Мне повезло. Внезапно он оказался слишком близко. Я даже не увидела того момента, когда Верлян двинулся. Перемещение было столь стремительным, что стерлись все движения. Миг, удар сердца, и хозяин замка возвышается надо мной. Не дав мне опомниться, обвил мою талию руками и прижал к себе, прошептал на ухо, паля тёплым дыханием кожу на виске: и "Я слишком долго ждал нашей встречи, Лайли". Это было настолько неожиданно, что я даже дернуться не успела. Горячие губы скользнули по щеке. Ты нужна мне, ты нужна моей стране, говорил принц, а внутри меня все превращалось в лёд от ужаса. Твои выходы с помолвкой с каким-то мальчишкой меня не остановят. Чересчур многое стоит на кону. Ты слишком цена для всех. Скажи мне, радость моя, а кто-то еще знает о твоём маленьком секрете? Эти слова вернули мне способность мыслить ясно. Дёрнула головой, отстраняясь от настырных губ Верлиана, пытаясь заглянуть ему в глаза. "Я не понимаю, о чём вы говорите". как можно безразличнее произнесла я. Он явно мне не поверил. Одной рукой плотнее прижал меня к себе, а другой дёрнул мою рубашку, отрывая пуговицы и проникая под ткань. "Я возмущённо вскрикнула и дёрнулась. Тише. Я не собираюсь сейчас приступать к Саитию» порадовал своими планами принц, «Оставлю все самое интересное на первую брачную ночь. Мое сопротивление стало сильнее, между тем его пальцы легко погладили кожу на ключице и поймали мой кулон. Я ощутила горячую волну от своего амулета, прокатившуюся по всему телу. Вирлиан вскрикнул и отпустил кулон, а заодно и меня. Я поспешила запахнуть полы рубашки, чтобы прикрыться от взгляда постороннего мужчины. Тот рассматривал свои пальцы, а на лице стыла злость. На подушечках пальцев принца красовались сильные ожоги. Меня прям гордость взяла за мое украшение нечего хватать чужих невест и руки протягивать к главной девичьей ценности колону. Но злорадствовать мне пришлось недолго. Раны быстро побледнили и исчезли. К моей досаде, мне от похожего ожога пришлось к лекарю идти. Одновременно с этим стало страшно. Маг, обладающий подобной силой, хочет получить дар, заключённый в моём кулоне, и на его пути всего лишь маленькая я. Глубые глаза полыхнули алым. "Свадьба на рассвете", проговорил мужчина. "Подготовься, как следует". Больше, не говоря ни слова, он развернулся и покинул мои покои. Я бессильно опустилась на кровать, Руки мелко дрожали, а ноги отказывались держать. Надо срочно придумать, как отсюда сбежать. В комнате Каэль девушки не оказалось. Это Риан понял сразу, как только открыл дверь. Защитный контур послушно пропустил огневика. На столике возле кровати стояли цветы. Их тонкий аромат блуждал по помещению. Рядом лежала пустая коробочка, атласная ленточка и записка. Несчастный клочок бумаги воспламенился сам собой. Когда Вин прочитал написанное: "Если Каэль тут нет, тогда где она может быть? Времени нет искать, но убедиться, что с девушкой все в порядке, просто необходимо", крутанувшись на каблуках, выскочил из комнаты и поторопился в приемную ректору. Ожидаемый дяди тоже не было на месте. Тревога нарастала снежным комом. Он то и дело терял контроль, позволяя огню вырваться на свободу. Гловис заорал гневник, прежде чем покинуть приемную. Гловис, ты меня слышишь? Невозмутимый дух проявился перед ним. Чего ты орёшь? миролюбиво спросила она. Мне нужна твоя помощь. Не стал терять времени Риан. «Где ректор?» А мне почём знать? Полупрозрачные плечи двинулись вверх, потом опустились вниз. С тех пор, как твоя невеста покинула академию, ректор мечется по периметру, будто укушенный у Только зря. Нет ее здесь. Ариан замер. Новость настолько потрясла его, что он несколько секунд не мог подобрать слов. Как нет? все же выдавил он. Как есть, нет? хмыкнула дух. Ушла она порталом. Талантливая девочка защитный контур как мыльный пузырь порвала. Это невозможно. Он потерянно посмотрел на собеседницу. Вспомнился их разговор с Каэль в столовой. Вот он поворачивается к Кэтрин. Каэль убегает, и через несколько мгновений раздается тревога. Ректор об этом знает. Он не узнал собственный голос, так глухо он прозвучал. Нет. Гловис обиженно поджала губы. Меня ж никто не спрашивал, кому нужны советы старой смотрительницы. Гловис Если бы я сейчас мог, я бы тебя расцеловал. Спасибо. Да не за что. Призрак явно смутилась. Обращайся. Вин поспешил на выход, срочно нужно найти дядю и все ему рассказать. Скорее всего, ректор появится на полигоне, там и увидится. Но внезапно остановился и окликнул уже бледнеющее привидение. Гловис, а ты не знаешь, кто в комнату Каэли Кэтрин приносил букеты роз? Если подарки дела рук его отца, Гловесто точно должна об этом знать. Приведение не подвела. Так блондинка и приносила, ей передавали из города. Вот и сегодняшней ночью доставили. Ты уверена? А мой отец? Так он всю ночь с ректором какие-то дела обсуждал в кабинете, а утром покинул академию. Смешанные чувства нахлынули потоком. Странно всё это. Кетрин говорила совершенно другие вещи. Но какой резон Гловис обманывать, если так Тон то совершил чудовищную, непростительную ошибку, обидел ту, которая стала ему дороже всех на свете. Наверное, Каэль никогда его не простит. Пусть так. Главное теперь её найти. Только бы она была жива. Дядя был прав, когда говорил, что из-за магической помолвки девушке угрожает опасность. Он попрощался с духом и поспешил к полигону. Хантер, увидев друга издалека, позвал огневик: "Мне нужна твоя помощь". "Я готов размяться", усмехнулся Волк.